Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Алена Селютина Мутные воды Читает Андрей Кузнецов Все имена и события в произведении вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны. Катеньки, как сложно жить жизнь на чистовик. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Сердце мое тебе отверсто. Ты видишь мои нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости твоей. Молитва Филарета Московского Из сочинения ученика 2 Б-класса Соколова Максима «Я живу с папой, мамой и котом Петькой. Мой папа очень добрый, на работе он ловит преступников а по выходным мы с ним ходим в разные места и в походы. Я очень люблю папу. Моя мама ученый, она работает и пишет умные книги. Ее нельзя беспокоить. Петька обычно спит. Еще у меня есть дядя Яша и тетя Злата. Дядя Яша – изобретатель. Иногда он дарит мне игрушки, которые делает сам. Тетя Злата очень красивая. Еще у меня есть дедушки и бабушки и много других родственников но про всех долго писать. Я люблю свою семью. Из интервью с доктором исторических наук профессором Залесной Евгенией Савельевной. Кто помогал вам на вашем пути? Кого вы могли бы поблагодарить? Господа Бога, Отца, научного руководителя, мужа и сына. И это не в порядке убывания. Просто я не знаю, кто из них сыграл в моей жизни большую роль.